Глава двадцать шестая. Республика Желтуга. Курьерская почта, которую не наняли, делает в худшем случае восемнадцать верст в час. По хорошей дороге за сутки можно пройти 300 верст при условии, что спать будешь в тарантасе, а питаться в сухомятку при переменных лошадей. Накатанная дорога вела вдоль течения Шилки на Благовещенск и далее на Владивосток. После целого дня безостановочного пути доехали до места, где Шилка сливается с Аргуном и превращается в Амур. Изменился пейзаж: суровые, увенчанные гольцами горы забайкалье, заместились пологими сопками с почти южными лесами, а на правом берегу Великой реки раскинулась скучная желтая степь. Именно здесь, у самого начала Амура, и находилась республика Желтуга. Станицу Игнашина, последний пункт русской территории, прибыли уже в полной темноте. Переночевали. Утром чуть свет пошли на берег договариваться. Из махонького домика вышел угрюмый мужик в дикой рубахе, то есть неокрашенной, и штанах с желтыми лампасами, перевозчиком. Такса была уже известна — червонец человека в оба конца и по три рубля за под багажа. Быстро ударили по рукам, простились с возницей, а, обратный путь, сели в шитик и отправились к южному берегу. Река в этом месте не была еще так широка, каковой она станет, судя по народным песням потом. Амур-батюшка здесь чуть более версты, уже Волги у Нижнего Новгорода, но и так впечатляет. Когда доплыли до середины, на том берегу появилась повозка. Это прибыл транспорт от принимающей стороны, заказанный саблиным. Причалив к китайскому берегу, лобовцы увидели, что дорога вглубь территории начинается прямо от реки. На песке валялось несколько плоскодонок, под ними лежали весла. Казак-перевозчик получил деньги, пообещал завтра дежурить на этом месте с девяти утра и уплыл обратно в Россию. Черт! — Впервые я пересекаю границу любимой отчизны, — несколько возбужденно сказал Челуби. Но возница по виду беглый каторжник, одноглазый рыжий бородач, успокоил его. — Ничто! Китайской стражи здесь и не бывает. А ежели придут, так мы им накостыляем. Нас, желтугинцев, пятнадцать тысяч, и народ все тертый. Ох, и тертый же здесь народ! «Черт, трое лапти износил, прежде чем нас всех в одно место собрал!» Оставшиеся тридцать верст проехали по хорошей песчаной дороге, обсаженной кое-где гауляном. Вскоре увидели речку Желте, или по-русски Желтугу. Неширокая, сажене в пятьдесят, и, очевидно, мелкая. Она текла серой блестках полосой, дробясь на десятки ручейков и ответвлений. Река впадала в Амур в 150 верстах ниже, а истоками уходила в Манжурский предгорье Тибета. То там, то здесь на реке чернили фигурки старателей с лотками. Один из них, в виду повозки, перешел Желтугу в брод, и в самом глубоком месте она едва достала человеку до груди. — И не нападают тут на них? — спросил Лыков у — Люди-то при золоте. — У нас с этим строго. Чужие боятся, мы сила, а своих грабить отучили давно. Я уж забыл, когда... Мистер в руках держал, Мистер нож. В нашей республике закон простой. За воровство, а тем более убийство. Смертельная казнь. Пашка Прокудин даст своим кулачищем раз и готово. Какой такой Прокудин? Павел Иванович Прокудин, наш министр внутренних дел. Обществом выбранный. Смертельную казнь приводит в исполнение самолично. Единым ударом кулака прямо посреди круга свободных желтугинских граждан. — И что, с одного удара на повал? — усомнился Челубей. — А вот увидишь, какой у него кулак. В раз поверишь. Через два часа они въехали в столицу самопровозглашенной республики. Зрелище и правда было необыкновенное. Посреди желто-бурой степи несколько сот хибар, глинобитных китайских фанц, кочевых юрт, дощатых балаганов, а также с десяток вполне крепких русских изб. Пожарная колонча, здание правительства и парламента сарай 10 на 7 саженей, несколько гостиниц, они же игорные дома, дом шерифа с аристанским помещением и три-четыре то ли магазина, то ли кабака. Образовывали главную площадь города. Она называлась, как пояснил возница, Орлиное поле, от того, что на ней удобно было играть в любимую каторжными орлянку. От площади далеко к горизонту уходила главная улица, миллионная. В нее впадали переулки с разномастными строениями, заполненные такой же разношерстной толпой. Зрелище, как в России, на масленицу. Нескончаемые толкотня, суета и движения, но все делается спокойно, без пьяного гладежа, гармоники и мордобоя. Люди развлекаются, веселятся и не мешают веселиться другим. Попадается и много озабоченных лиц. Кто-то идет по делам, иные верхами направляются за околицу, а вон волокут лиственничный ствол. Интересная страна — Китайская Калифорния, где, по словам Челубея, золото меряют берковцами. Берковец 10 пудов или 161 килограмм. Лыков с любопытством всматривался в лица граждан этой удивительной республики. Но у людей и жизнь. Сразу бросалось в глаза необыкновенное смешение народов. Славяне прочие европейцы, а также китайцы, корейцы, помирские киргизы Буряты, тунгусы, монголы, татары в челмах, горцы в бешметах. Мелькнуло даже несколько некров. Очень мало женщин, и все они, очевидно, посвящают себя лишь одному роду занятий. Вот прошел молодец с сочной русой бородой в изодранном гусарском доломане. Офицер. На плечевых шнурах комбочки штаб Ротмистра. Но звезд не комплект. На одной стороне всего три, а на другой вообще одна. И все сильно ржавые. Следом по виду британский боцман, громный, краснорожий, в полосатой фуфайке под черной морской курткой и с трубкой в зубах. Дальше два китайца, а с ними курчавый темнокожий метис, то ли кубинец, то ли гавайца. Снова русский с опухшим от водки лицом, но в клубуке и подряснике без креста, сбежавший от бога за золотом аресофор. Последняя ступень послушничества перед принятием монашеского сана. Праздновалось как раз Успенье, 15 августа. И, видимо, по этому случаю неудавшийся монах был пьян в стельку. Затем вдруг пожилой солидный господин в дорогом сюртуке и шелковом галстуке. Его обогнал колоритный мужик в косовородке косоворотке. грон самый дорогой сорт шелка. Использовался для пошива почти исключительно дамских платьев. И бархатных оночек под лаптями. Сразу видно удачливый старатель. Много было мексиканцев в кожных штанах с серебряными пуговицами и с разрезом на одной ноге. А вот ты, наш родной русский надзиратель в черном мундире, из гвардейского неворсованного сукна с синими выпушками, без шашки и револьвера, но зато со свистком. Обнаружился малаец, предлагающий настоящие сигары. Низкорослый угрюмый якут ведет на веревке овцу и впаривают ее на ходу здоровенному и очень пьяному маньчжуру с косичкой, но в русских лаптях, полный бедлам. Рыжий варнак подвез их к гостинице с громким названием «Марсель», принял деньги и сразу отправился с ними в соседний кабак, бросив повозку прямо на улице. Какой-то китайчонок тут же подбежал с ведром воды, напоил лошадей и увел. В холле гостей встретил хорошо одетый мужчина, седобородый, худощавый, с приветливо-хитрым взглядом и большим красным рубцом, пересекающим лоб и переходящим на щеку. — Вы от господина Саблина. Ждем, ждем, — приветливо заворковал он с каким-то южным левантийским акцентом. — Меня зовут Руперт. Прошу вас записаться в книгу постояльцев, заселиться, а после отобедать. Сегодня у нас седло-барашка с марципанами, отварной муксун со спаржей, и утка-пыруански. — О! — воскликнули хором лыков с челубеем. — Долой мясной порошок! И двадцать три вида алкоголя, содержащих напитков. От хинного самогона до вдовы Клико. — О! — выдохнули лобовцы. — Давайте сюда скорее вашу книгу! Алексей с любопытством пролистал журнал. Ему попались и не раз свищев, и полковник отметились вице-губернатор Забайкальской области и помощник прокурора из Николаевска-на-Амуре. Раз в месяц, судя по записям, приезжал генерал дютант князь Витгенштейн, родственник самого государя. Фигурировали также американский сенатор, ейрмейстер венгерского королевского двора и министр правительства Сиама. Лыков с Недашевским вписали рядом свои настоящие фамилии а у них было при себе на двоих семь паспортов, и пошли истреблять утку по-руански. Запивали ее настоящим анизетом и от удовольствия осоловили. Анизет — французская анисовая водка. Через час после изумительного по качеству и цене обеда они пересекли площадь и вошли в никем неохраняемую резиденцию правительства. Перед входом в здание расположилась высокая деревянная трибуна, По обеим сторонам которой были установлены две чугунные пушки. Рядом врытый столб с колоколом. Алексею с Яковым предстояло познакомиться с президентом вольной республики Имре Фаши. В российских источниках этого человека чаще называют Карлом Фассе, и не венгром, а словаком по национальности. Однако мы придерживаемся именно такого написания В большом пыльном, давно неметенном строении. Они долго искали главу государства. В первых четырех комнатах никого не было, причем в одной на столе стояли аптекарские весы, а рядом валялось на бумажке около фунта золотого песка. Наконец, услышав, что кто-то долго шляется по резиденции, Фаши сам выглянул в коридор и пригласил их в кабинет. В просторных апартаментах с тремя большими окнами, выходившими на главную площадь столицы, произошел длинный и любопытный разговор или, скорее, монолог. Бывший будапештский адвокат с явной авантюрной жилкой Фаши оказался красивым человеком лет 35, живым, остроумным, с внимательными голубыми глазами и небольшой ухоженной бородкой. Говорил он по-русски с сильным акцентом, но грамотно и весьма бойко, как и полагается присяжному поверенному. «Нашей республике скоро будет два года». Началось все в марте 1880-го, когда несколько манзы и беглых лоху, манзы китайцы, подонки общества, жили без женщин, промышляли ловлей зверей и изготовлением водки. Лоху китайские сыльные Укрылись от властей на глухой и отдаленной реке и неожиданно обнаружили здесь золото а много ли кстати вот здесь несколько бестактно перебил президента челубей много никто не делал научной оценки запасов но золото полно река течет сто миль по дикой местности населенной только зверьем даже хунхузы обходят эти голодные и опасные края сама россыпь это разведно точно тянется на тридцать пять верст в глубине земли находятся жилы часто в два фута толщиной поток размывает их и выносят злодой песок с водой на поверхность. И здесь его легко намывать. Но многие копают шурфы и целые шахты. Пойдете гулять — увидите. Это тяжелее и много опаснее. То и дело кого-то заваливает. Зато уж если нашел жилу, то хватит до конца жизни. Так вот, первооткрыватели добыли по тазу этого добра и вернулись на юг города и растрезвонили там своими длинными китайскими языками что, где и как. Началась, понятно, золотая лихорадка. Но в отличие от Калифорнии, никто сюда потока приезжих не организовывал. С юга не пускают маньчжуры, с севера караулит Россия. Люди, конечно, прорывались и даже много, но все же это был ограниченный сравнительно с Калифорнией доступ. Я появился на Желтуге весной 1881 года, когда город уже стоял, и в нем проживало около трех тысяч старателей, а сейчас их более десяти тысяч. Вы и представить себе не можете, что здесь тогда творилось. Каждый копал, где ему вздумается. Люди дрались и убивали друг друга из-за участков, хотя земли было и есть полно, поскольку каждому казалось, что у соседа место лучше. Мало было добыть золота. Его еще требовалось защитить. Все ходили с оружием и почти каждый день в городе кого-то убивали. А иногда и по нескольку человек за раз. Особенно кровавыми были войны банд. Ирландцы против итальянцев, Соломоново острова против Гаити. Зато когда приходили хунхузы, то брали все, что хотели, и никто не имел им слова сказать. Богатели лишь те, кто занимался выгонкой спирта. У них не имелось проблем со сбытом. Жить в таких условиях было невыносимо, и некоторые не выдерживали, кончались с собой. На том конце города кладбище, где зарыто более четырехсот человек. Только двое из них умерли своей смертью от белой горячки. Иногда этот разгул беззакония надоедал всем. И тогда старатели вершили самосуд. Кого-то вешали, изгоняли из города, но на другой день все начиналось заново. В это ужасное время я начал мыть свое золото и очень быстро понял, Что надо менять весь этот уклад, иначе воспользоваться богатством не придется. Конечно, так думал не я один. Рамки, правила, нужны в любом обществе, даже в обществе каторжников и убийц. Все вопросы в желтуге тогда решались кулаком или пулей. Я привез с собой из Шанхая два револьвера, и они очень мне пригодились. Пришлось кое-кого застрелить, иначе от тебя не отстанут, особенно если ты удачливый. Я начал присматриваться к людям вокруг надежде найти союзников, и довольно быстро такие союзники нашлись. Первым появился Павел Прокудин, наш теперешний министр внутренних дел. В нем сильна тяга к порядку и самоорганизованности, причем именно с приставкой «сама». Павел — образованный человек, он закончил химический факультет Московского университета, его мать — урожденная княжна Голицына, и он одновременно со мной задумался о порядке в городе при том, что его самого никто и пальцем не тронул. Таких дураков не находилось даже здесь. У него кулак с мою голову. Когда мы с ним познакомились и выяснили, что думаем об одном и том же, начали искать еще союзников. Вскоре появился Ван, пожилой опытный хунхуз, большой авторитет в военном деле. Он рассудил, что пора бы ему намыть свой таз золотишко, да и удалиться на покой. А тут такие безобразия. Ван не любит, когда кто-то мешает его планам и стирает таких людей в порошок, а это единственное, что он умеет делать. Под его руководством мы отбили три нападения бывших его приятелей и одно правительственных войск. Когда нас стало трое, можно было начинать действовать. Все торговцы сразу оказались за нас и понятно почему, а поскольку им должен почти каждый старатель, их поддержка оказалась очень действенной. Кроме того, мы выступили на волне всеобщей тяги к порядку. Только что убили повара одной из русских каторжных артилей. Обычно убийство не наделало бы столько шуму. Но тут был особый случай. Человека зверски четвертовали. Средь бела дня просто так. И народ дозрел. Как-то в воскресенье я собрал трезвую часть населения и сказал речь. А говорить я умею. «Хватит убивать друг друга», — говорил я. Мы прибыли сюда за богатством и хорошей жизнью, а не за пулей. У нас полно земли и полно времени. Нужны только правильные порядки. Я предложил простые и справедливые законы. За убийство, ранение, грабеж — смерть. За жульничество в карты — смерть. И за кражу, даже самую пустяковую, тоже смерть. Других наказаний у нас, почитай, и нет. По крайней мере, связанных с заключением в тюрьму. Мы отнимаем жизнь, но не свободу. В Желтуге много бывших арестантов, и это правило им особенно нравится. Далее. Я предложил создать единый фонд земельных участков и распределять их по жребию. Это тоже пришлось нашим людям сильно по душе, поскольку все мы здесь игроки, а игроки на фортуну не обижаются. И третье. Я предложил провозгласить независимую республику Желтугу принять всеобщим голосованием перечисленные выше законы и выбрать власть, отвечающую за их соблюдение. К тому времени всем уже было ясно, что золото без гарантии безопасности убивает хозяина, а не делает его счастливым. И люди согласились со мной. Первыми выступили за самые удачливые старатели — чилийцы. К ним охотно присоединились немцы и англичане. Против голосовали, естественно, пьяницы и ирландцы, Австралийские каторжники, негры и почему-то вздорные французы. Но торговое лодли взяло вверх, и я стал президентом, а Прокудин — министром внутренних дел и по совместительству палачом. На следующий день после провозглашения новых законов ему пришлось казнить первого нарушителя как раз ирландца. Старатели поняли, что отныне все всерьез. Кроме того, мы втроем с Ваном перестреляли австралийцев. Их банда из шести беглых каторжников не подчинялась никому и была самой опасной. И, наконец, собрав добровольцев, мы в одну ночь схватили и выгнали из города сразу 30 негодяев. Это был самый сброд. Убийцы, привыкшие к крови и не признающие никакого над собой контроля. На этом репрессии практически закончились. Так повесили двух совершенно неуправляемых мексиканцев еще из банды Хоакина мурьеты После этого Павел только пять или шесть раз кулаком исполнил самые зловещие свои обязанности. В случаях с опасными одиночками. И в республике сделалось спокойно. В правительстве Желтуги всего несколько человек. Военный министр, конечно же, Ван. Есть министр земледелия. Он ведет учет всех золотоносных участков, их распределения, обмен, а также разведку ископаемых. Им состоит пожилой русский старовер, И более честного человека я в жизни не встречал. Далее министр юстиции. Именно он рассматривает все случаи нарушения законов и выносит приговор. Таковым служит, кстати, бывший прокурор одной из ваших внутренних губерний. Есть Министерство иностранных дел во главе с китайцем, но у него мало работы. И последнее Министерство финансов и торговли, его, естественно, возглавляет польский еврей. Мы вынуждены были ввести подоходный налог. 1% с добытого золота платят старатели. Десять процентов от стоимости завезенных товаров отдают торговцы. Они ведь более других наживаются на тяжком старательском труде. Те же, кто продает спиртное, платят в казну 25% от выручки. Подтверждение взятого сбора выдаются особые свидетельства с казенной печатью. Вся республика поделена на 5 участков. Каждым из них командуют два старосты. Десять старост во главе с выборным старшиной, то есть мною, составляют правление республики. Это своего рода республиканский парламент. Наиболее важные вопросы решает общий сход населения Желтуги. На собранные средства республика закупает оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие. «И сколько в год собираете налога?» — снова не очень деликатно поинтересовался Челубей. «Я сейчас не помню», — недовольно ответил Фаши. У полковника Патулова, в частности, приобретаем Слонину сухари, крупы и муку. Этой весной он приехал сюда играть в карты. Такой честной игры, как у нас, нет больше нигде в мире, по понятным причинам. А полковник — профессионалист в этом деле и часто выигрывает значительные суммы. Но в этот раз ему не повезло, он продул и значительно больше, чем привез с собой. Поэтому полковник послал на кару записку, а сам остался нашим гостем. Только когда пришел транспорт с мукой, Патулов вернулся к своим обязанностям начальника Нерчинского кадржного района. — А князь Витгенштейн тоже в картишке перекидывается? — спросил Выков. — Нет, этот приезжает за золотом. Князь — герой войны, дальний родственник вашего императора и неудачный картежник. Царь дважды оплачивал его долги, а тот плодил новые. Говоря по правде, Витгенштейн просто старый дурак, хоть и генерал-адъютант. А царь ваш скуповат, поэтому Петра Львовича сослали на службу в Благовещенск. Туда, где при всем желании нельзя потратить много денег. И негласно разрешили для поддержания штанов с лампасами скупать на желтуке золото по дешевке. По моим данным, Витгенштейн пользуется этим и покупает металл не только для себя, но и для одного из великих князей. Для кого именно? Не удержался и по любопытству Лыков, хотя делать этого не следовало. Для Владимира Александровича, глазом не моргнув, ответил фаши и с интересом поглядел на Алексея. А почему это вас интересует? И Лыков, смутившись, переменил тему. У нашего хозяина, господина Лобова, с начала года пропали два подряд золотых курьера, везшие в столицу купленное у вас золото. Мы прибыли, чтобы разобраться в этом ребусе. Нет ли у вас каких сведений об этом или пусть догадок? Об этом лучше поговорить с министром внутренних дел. Он, кстати, скоро появится. От себя же скажу, что нас самих эти пропажи ставят в трудное положение. Мы добываем золото для того, чтобы его продавать. Китайцы рано или поздно нас раздавят. Надо успеть разбогатеть, чтобы было с чем убегать. Поэтому такие оптовые покупатели, как господин Лобов, берущие часто и по многу, для нас очень важны. Нам крайне невыгодно прерывать с ними торговые отношения. А после второй пропажи он не купил у нас больше ни унции. Поэтому правительство окажет вам всемерное содействие в поиске злоумышленников, и виновные будут наказаны. Вот, кстати, и наш министр. В коридоре послышались тяжелые шаги, дверь отлетела точно бумажная, и в кабинет президента вошел Прокудин. Лыков редко встречал таких людей, хотя великанов и богатырей повидал немало, а некоторым из них при знакомстве свернул в шею. Но Прокудин был особенный. Ростом с того же кочку сажень, он, в отличие от него, был сложен гармонично и пропорционально. Очень большой, огромный, широкий в кости, плечи от стены до стены, а кулаки без преувеличения с голову взрослого человека и при этом умный цепкий взгляд, высокий лоб, вьющиеся до плеч черные спроседи волосы и жесткая складка между бровей. Одет министр был в старательские брюки из генуэзской ткани на помочах, славянными клепками на карманах и ширинки, и в красную гарибальдийку. Прокутин поздоровался с гостями, при этом их нехилые кулаки утонули в его ручище. «Мы ждали вас, господа!» — И провели собственное расследование, — сказал он, усаживаясь. — Обоих пропавших ваших курьеров подбирал Саблин. В январе это был некий Карандасов. Мы не успели его подробно узнать, он прожил здесь недолго, но ничем плохим зарекомендовать себя не успел. Завряд прапорщик из Кавказского корпуса. Сдал экзамен на подпорудчика, пограничные стражи и вступил уже в командование постом, Как вдруг результаты экзамена пересмотрели. И его опять вунтера. Он обиделся и ушел в желтугу. Опытный человек, не пьяница, знает, чего хочет. Карандасов подрядился курьером сразу на триходке, чтобы осесть потом с заработанным капиталом на Кавказе. Что он украл ваше золото, не верю. Это не уголовный с чужим паспортом. Найти его легко, и он это понимал. Второй курьер в марте. Тот вообще итальянец, Пьетро Буссьеста, браво, попавшийся на убийстве своего соотечественника в Николаеве. Браво? А, да, так на опенинах называют наемных убийц. У нас в России такой преступной профессии, слава богу, нет и, надеюсь, никогда не будет. А в Италии брави существуют уже несколько столетий и помогают решать торговые и иные конфликты. Буссиеста получил восемь лет каторги, бежал, пробрался к нам. Был здесь золото, правда, не очень удачно, очень скучал по своей ломбардии и решил вернуться, подработав по пути золотым фельдъегерем. Он также не мог сбежать с вашим грузом, плохо знает язык и не имеет на Руси никого знакомых. Думаю, за это его Саблин и выбрал. Кроме того, Пьетро смелый человек и великолепный стрелок, и умеет за себя постоять. А какие-нибудь подозрительные люди, странные события? Ничего. Мы сломали голову, но ничего не обнаружили. Правда, оба раза здесь находился человек от Бордадыма. Юс маленький. Но он здесь часто бывает и с хозяином, и без. Слыхали о нем? Опасный человек. Я никого никогда не боялся. Его, конечно, тоже. Но без крайней нужды связываться с ним не стану. Дальше разговор зашел о продолжении закупок хлобовом золота на Желтуге. У Якова и на это обнаружились полномочия, и Алексею осталась только роль слушателя. Недашевский подробно расспросил президента с министром об условиях, скидках, дополнительных мерах безопасности, обсудил достоинства и недостатки обходного маршрута через Индийский океан в Одессу. Алексей почудилось и уже не в первый раз Какая-то заостренность челубеевского интереса на теме оценки потенциала золотоносного района Желтуги. Руководители республики умело обходили этот вопрос стороной, но было заметно их нарастающее раздражение. В конце концов Прокудин прямо обвинил Недошевского в, как он выразился, подозрительном вынюхивании и прервал разговор. До конца дня Лыков оказался предоставлен сам себе. Челубей опять ушел по своим секретным делам, не взяв его с собой. Выпив в ресторане у Руперта две чарки ханшина, ханшина рисовая водка, Алексей отправился гулять по республике.